Глава двадцать первая. «Во тьму». Когда его тело вынесли на улицу, было еще темно. Пока пожарные сражались с огнем, Салли вместе с остальными ждала в магазине напротив. Она завернулась в чей-то плащ и крепко держалась за руку Уэбстера. За все это время она не произнесла ни слова. Они видели все, что делала пожарная бригада. Ранним утром начался дождь, и Бранспойты были только благодарны. Огонь распространился так быстро и сожрал так много, что долго продержаться не мог. Вскоре пожарные смогли войти в дымящиеся и залитые водой руины и приступить к поискам Фреда и Изабель. Потом оттуда раздался крик. Кто-то оглянулся на магазин через дорогу, к нему тут же бросились остальные. Салли встала и расправила плащ. «Ты уверена?» — спросил Уэбстер. «Да». Она мягко высвободила руку. Запахнулась поплотнее и вышла на улицу, в мороз, холод и запах гари. Они так осторожно несли его вниз, что она подумала, может, он еще жив. Но спешки в их движениях уже не было. Они положили его на носилки в мигающем свете фонаря и раступились, глядя на нее. Один даже снял каску. Она опустилась на колени рядом с ним. Он как будто спал. Салли прислонилась щекой к его щеке и подумала... Какая же она теплая. Положила руку на его грудь, где всего пару часов назад чувствовала биение сердца. Как же там теперь тихо. Где он сейчас? Такой теплый. Как странно. Она сейчас обратилась в холодный камень. И ей кажется, что она умерла. А он такой живой. Она поцеловала его в губы и встала. Пожарный, который снял каску, наклонился и накрыл его лицо одеялом. «Спасибо», — тихо сказала она и отвернулась. Чья-то рука коснулась ее локтя. Она подняла глаза и увидела Уэбстера. «Мне надо идти», — сказала она. Он выглядел старше, чем когда-либо. Она бы охотно обняла его, но не могла остаться, никак не могла, иначе все вокруг рухнет. Нужно действовать. Она ласково отвела его руку, покачала головой и ушла. Следующие сорок восемь часов Салли провела словно в тумане. Одна единственная мысль владела ею, все остальное было неважно. Правда, пару раз чувства все же прорвались и едва ее не утопили. Но дело оставалось делом, и сделать его было надо ради Фреда. Вполне достаточная причина, чтобы ничего не чувствовать. Пока. Она ничего не помнила о том, как отправилась на север. Но домой явно заходила, так как при ней был саквояж, и она успела сменить одежду. В бару она прибыла в воскресенье вечером и достаточно сознавала происходящее, чтобы отметить, как распорядитель в отеле вздернул бровь при виде молодой леди, путешествующей в одиночку. Впрочем, недостаточно, чтобы хоть на минуту задуматься об этом. Оказавшись в комнате, она моментально легла спать. Ночь она, впрочем, провела плохо — Часто просыпалась и всякий раз обнаруживала подушку мокрой, а себя разбитой и растерянной, словно во сне ее обуревали эмоции. А теперь она никак не могла вспомнить, какие. Она позавтракала рано и расплатилась по счету. Когда солнце неуверенно выглянуло сквозь набрякшие от влаги облака и позолотило грязные улицы, она пустилась в дальнейший путь. Цель была близко. Дороги она не знала, так что ей пришлось остановиться и спросить — Правда, направление почему-то упорно не желало держаться в голове, и спрашивать пришлось еще не раз. Мало-помалу она выбралась на окраину городка, завернула за угол и встала, глядя на место, где родилась паровая пушка, на империю Акселя Белмана, на полярную звезду воплоти. Это оказалась узкая долина, полная огня и стали. В крепнущих лучах солнца поблескивало полотно железной дороги, Над ним стелился пар. Гулко били огромные молоты. Рельсы вбегали в долину с юга и выбегали дальше, на север. С дюжину отростков ответвлялись и скрывались между зданиями. Маневровые локомотивы толкали вереницы вагонов, отгружая уголь или руду, перевозя с места на место какие-то механизмы. Сами здания по большей части были легкие и стеклянные. На железных конструкциях очень элегантные и даже хрупкие. Несмотря на трубы и локомотивы, все здесь выглядело чистым, сверкающим, новым. Словно огромная могучая машина, как будто бы даже с собственным разумом и волей. И люди, что виднелись отсюда, были не отдельные личности, а как бы винтики, шестеренки, соединительные штанги, а двигавший их разум располагался, она это сразу поняла, в трехэтажном кирпичном домике, в самом сердце долины». Домик представлял собой гибрид между комфортабельной, современной вилой и частным железнодорожным вокзалом. Парадная дверь готическим крыльцом выходила прямо на платформу одной из рельсовых веток и словно взирала оттуда на центр долины. Вдоль платформы пестрели цветочные клумбы, сейчас голые, и тщательно прополотые и прочесанные граблями. С другой стороны дома подъездная дорожка, круглясь, подбегала к такой же, но меньшего размера, двери и дальше, к конюшне, где сейчас мальчик равнял гравий. Над крышей дома возвышался пустой флагшток. Салли стояла, глядя на эту деловую, пышную, процветающую картину, и чувствовала странное. Словно волны чистого зла поднимались оттуда, и воздух плыл и мерцал, как от зноя. Где-то там рождалось оружие — Более ужасное, чем видывал мир, и созидавшая его сила уже вторглась и в ее жизнь, вырвала из нее самое дорогое и швырнула мертвым к ее ногам. И все это лишь потому, что она дерзнула задаться вопросом, какого чёрта здесь происходит. То, что сделала это, просто обязано быть злом. И мощь этого зла была почти зримой, читалась в блеске солнца на стеклянных панелях. На стальных лентах рельс, в клубах пара над трубами. Мощь столь великая, что Салин на мгновение струсила. На самом деле ей было очень страшно. Страшно, как никогда раньше, и не только физически, ибо само здешнее зло было не только физическим. Но она пришла, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Она закрыла глаза, глубоко вдохнула, и страх отошел, рассеялся. Рядом травянистый склон сбегал в долину. Она спустилась чуть-чуть, скрылась в тени древесной купы, села на поваленный ствол и принялась разглядывать картину более тщательно. Утро шло своим чередом. Она подмечала все больше деталей и, наконец, начала видеть в работе оазиса некую общую схему. Ни один из локомотивов, ни одна из труб на зданиях не извергали никакого дыма. Возможно, все они жгли кокс, потому и в долине было так необычайно чисто. У трех кранов, поднимавших отрезы стальных труб или куски листового железа с платформ, моторы были другие, гидравлические или, возможно, даже электрические. То, что творилось в самом изолированном строении, точно управлялось электричеством. Провода бежали к нему от маленького кирпичного домика неподалеку. Всякий раз, как маневровый локомотив подгонял к нему вереницу вагонов, они вставали не непосредственно рядом, как в других местах, а на боковой ветке, чуть поодаль. Там их забирал уже совсем другое устройство, с виду необъяснимым образом питавшееся от протянутого сверху провода. Когда оно в какой-то момент сломалось, они, вместо того, чтобы затащить вагоны внутрь паровозом, запрягли в них целый табун лошадей. Стало быть, это здание, стоящее на отшибе от прочих, в которое они не хотят вносить живой огонь, скорее всего, представляет собой склад взрывчатки. Салли созерцала это все неподвижно, бесчувственно, словно превратилась в один большой глаз. Во второй половине дня в доме с флагштоком развернули какую-то новую деятельность. Наверху растворили окна, стекла блеснули на солнце, и в одном из них возникла горничная, прибиравшая комнату. Телега лавочника подкатила к крыльцу, из нее стали что-то разгружать, из двух труб начал виться дым. Еще одна горничная, но, возможно, та же самая, вышла из парадной двери на платформу и принялась полировать медную фурнитуру. Ближе к закату Салли наконец увидела то, чего ждала семафор сменил цвет у главной железнодорожной линии, идущей с юга. По долине раскатился паровозный свисток, а затем и сам паровоз, влекущий единственный вагон, неторопливо миновал лабиринт ответвлений и остановился возле дома. Локомотив был большой северной дороги, но вагон при нем частный, выкрашенный в приятный темно-синий цвет с серебряной эмблемой на дверях. Вот он остановился у платформы, И тот же слуга, дворецкий или проводник, сбежал с крыльца, чтобы открыть дверь. Аксель Белман вышел ему навстречу. Его тяжелая фигура и металлический блеск светлых волос под шелковым цилиндром не оставляли сомнений даже на таком расстоянии. Он вошел в дом, а позади камердинер и еще один слуга из дома занялись разгрузкой багажа. Локомотив тем временем отцепился от вагона, и, пуская султаны пара, покатил дальше, и вон, из долины. Минуту или две спустя из боковой двери показалась горничная, с причиндалами для уборки, метлой, совком и тряпкой, и скрылась в вагоне. Вскоре на флагшток взлетел и затрепетал на ветру флаг с той же эмблемой, что красовалась на дверях вагона. Теперь Салли отчетливо видела ее в лучах заходящего солнца, одинокая серебряная звезда. Багаж, слуги, дом. Стало быть, он приехал надолго. Она даже не ждала, что все будет так просто. У Салли все затекло. Еще она хотела есть и пить, но это было не особенно важно. А вот неспособность свободно двигаться, да. Она встала и стала ходить под деревьями туда-сюда. Тени удлинялись, свет в окнах внизу становился ярче. Схема деятельности этого колоссального механизма опять изменилась. Когда долину затопили тени, прозвучал долгий свисток, и несколько минут спустя первый поток рабочих потек из ворот в сторону городка. Те части комплекса, где производство не останавливалось на ночь, все еще кипели активностью, новая смена заступала на работу. Остальное закрывалось, и у дверей каждого здания на пост вставала охрана. Площадка вокруг склада взрывчатки была освещена ярко, будто театральные подмостки, вероятно, тоже электричеством. Свет отражался от белого гравия. Все вокруг выглядело немного нереально, как на картинке из волшебного фонаря. Становилось сыро. Трава, по которой вышагивала Салли, уже была мокра от росы. Она подобрала свой саквояж и, не думая, прижала его к груди, словно дитя. В груди родился всхлип. Его лицо такое спокойное под дождем, и пепел вокруг. Волна жалости, горя, любви и тоски поднялась и налегла на стену, возведенную вокруг ее сердца. Салли простонала его имя вслух, в водовороте отчаяния, который чуть не потопил ее. В последний момент она вцепилась мертвой хваткой в идею, что привела ее сюда. Так утопающий моряк хватается за доску, и волна прошла верхом, и отпустила. Надо двигаться. Она снова пошла между деревьев, сосредоточившись на том, что делает. Обойти корни, шаг другой, поднять юбку, чтобы не зацепиться за колючки. Выйдя на дорогу, она уже почти вернула себе самообладание. Салли отряхнула юбку, поправила плащ и пошла вниз. В долину. Навстречу тьме. Как она и ожидала, ворота были под охраной. А вот размеры места стали для нее неожиданностью, как и массивность чугунных створок, прочность увенчанной остриями ограды, яркость прожекторов, освещавших гравий за ними. Форма охранника с полярной звездой на груди и фуражки, его надменный взгляд, когда он в развалочку двинулся к воротам, помахивая короткой дубинкой и презрительно щурясь из-под козырька. От всего этого даже ее закрытому наглухо сердцу стало холодно. «Я хочу видеть мистера Белмана, сказала она через прутья. «Будете ждать тут, пока я не получу приказа впустить вас», — ответил он. «Тогда будьте добры, сообщите ему, что мисс Локхарт прибыла, чтобы повидаться с ним». «Мне не положено оставлять пост, и у меня нет инструкции впускать кого бы то ни было». «Значит, пошлите ему сообщение». «Не указывайте мне, что делать». «Видимо, кто-то все-таки должен это сделать». «Немедленно пошлите мистеру Белману сообщение, или он заставит вас пожалеть о своем поведении». «А если его здесь нет?» «Я видела, как он приехал. Мисс Локхарт хочет его видеть. Сообщите ему. И побыстрее». Она так на него посмотрела, что через несколько секунд он развернулся и ушел в свою будку. Где-то далеко зазвенел звонок. Он ждал внутри. Вскоре со стороны дома к ним двинулся свет, Через минуту превратившись в лакея с фонарем. Добравшись до ворот, лакей с любопытством посмотрел на Салли, а потом ушел в будку совещаться с охранником. Наконец они вышли. Охранник отпер ворота, и Салли вошла. — Я приехала, чтобы встретиться с мистером Беллманом, — бросила она лакею. — Будьте добры, проводите меня к нему. — Следуйте за мной, мисс. Я узнаю, сможет ли мистер Беллман вас принять. Охранник запер ворота. Салли зашагала вслед за лакеем по тропинке между паровозными депо и главной веткой, которая вела прямо к дому. Сквозь хруст гравия под ногами она различала шум из ангаров слева. Там будто вращались гигантские металлические барабаны, а где-то дальше что-то непрестанно стучало, словно пульс великана. На эти звуки накладывались то грохот молотов, то скрежет металла о камень из какого-то здания в стороне от дорожки, где двери... Огромные железные щиты на колесиках были открыты, струился адский красный свет, и летели фонтаны искр. Там лили добела да раскаленную сталь. Каждый из этих звуков ранил и пугал. Салли невольно ощущала их бесчеловечность, чудовищность, их издавали инструменты ужасных пыток. Чем дальше они углублялись в этот мир металла, огня и смерти, тем меньше и слабее Салли казалась себе, тем острее мучили ее голод, жажда и усталость, тем сильнее ныла голова и напоминали о себе промокшие ноги. Какой неряхой она должно быть сейчас выглядит, какой слабый, какой незначительный! Однажды она стояла у подножия Шафхаузенского водопада в Швейцарии. Его мощь ошеломила ее, сокрушила. Если бы она упала туда, ее унесло бы в мгновение ока, и никто никогда не нашел бы ее, словно ее и не было на свете. Вот и сейчас она чувствовала то же самое. Гигантское предприятие, миллионы фунтов, необозримые хитросплетения структур, поставок, экономических связей, тайное попустительство великих правительств, сотни, если не тысячи жизней, неразрывно вплетенных во все это. Оно двигалось... Работала, жила, и его инерция была несравнимо большей, чем все, что она могла ему противопоставить. Но это не имело никакого значения. Впервые со вчерашнего дня она позволила себе подумать о Фредди. Что бы он сделал? Столкнись с настолько превосходившей его силой. О, это она знала. Он бы хладнокровно оценил расстановку фигур, если бы противник оказался сильнее, что ж он бы просто принял этого внимания. Колебаться бы он не стал, лишь рассмеялся бы радостно и все равно бросился в атаку. Боже, как она любила эту его холодную отвагу! Никакого безрассудства, никогда! Он всегда все понимал, словно жил более осознанной жизнью, чем кто угодно в этом мире. Он всегда знал. Для того, что он сделал в горящем доме, была нужна храбрость — «Так много храбрости!» Она споткнулась и вдруг беспомощно заплакала. На темной тропинке, вцепившись в свой саквояж, сотрясаясь от душивших ее рыданий. Алакей стоял чуть поодаль, держа фонарь. Через минуту, две, три, она взяла себя в руки, промокнула глаза изорванным платком и кивнула в знак того, что готова идти дальше. «Да», — думала она, — «именно так Фред бы и поступил» оценил силы и все равно напал, и сделал бы это весело. Вот и она так поступит, потому что любит его, любит милого Фреда. Она сделает это, чтобы быть достойной его. Она выйдет на Белмана, хотя сама смертельно этого боится. Она будет как Фред и не выкажет страха, хотя с каждым шагом. Страх все сильнее вгрызался в ее внутренности. На самом деле она едва переставляла ноги, но все-таки переставляла. И так, с высоко поднятой головой, с мокрыми от слез щеками, Салли поднялась по ступеням вслед за лакеем и вступила в жилище Акселя Белмана. Утром в воскресенье Джин Тейлор проснулся с мигренью и обнаружил, что вдобавок еще и ногу просто разрывает от боли. Кое-как усевшись на постели, он с удивлением осознал, что нога до колена в гипсе. Обстановка вокруг была незнакомая. С минуту он вообще ничего не мог вспомнить. Затем память вернулась, какая-то ее часть. И он рухнул обратно в подушки и закрыл глаза, но лишь на мгновение. Фредерик пошел обратно за этой сумасшедшей сукой, Изабель Мередит. Он, Джим, стряхнул с себя не то Уэбстера, не то Макинана, а может и еще кого-то, и хотел ринуться следом. Тут... Воспоминания обрывались. Он снова сел. Кровать стояла в удобной, даже роскошной комнате, которую он видел впервые в жизни. За окном шумела улица, катились экипажи, раскачивалось дерево. «Да где же он, черт побери?» «Эй!» — заорал Джим. Рядом с кроватью обнаружился шнурок звонка, за который он резко дернул, потом попытался спустить ноги с постели, но боль в два счета заставила его отказаться от этой идеи, и он снова закричал. «Эй!» «Фред! Мистер Уэбстер! Кто-нибудь?» Дверь отворилась, в комнату вошел представительный человек в черном. Джим узнал его. Это был Лукас, коммердинер Чарльза Бертрама. «Доброе утро, мистер Тайлор!» — приветствовал он Джима. «Лукас!» — воскликнул Джим. «Стало быть, я у мистера Бертрама?» «Совершенно верно, сэр!» «А времени сколько? Давно я тут валяюсь?» Сейчас почти одиннадцать часов, мистер Тейлор. Вас принесли сюда примерно в пять утра. Насколько я могу судить, вы были без сознания. Как изволите видеть, доктор уже занимался вашей ногой. А мистер Бертрам здесь? Или мистер Гарланд и мистер Маккинон, он где? Мистер Бертрам помогает на Бертон-стрит, сэр. Где находится мистер Маккинон, я не знаю». «А что насчет мисс Локхарт и Фредерика, молодого мистера Гарланда? С ним все в порядке?» Тень сострадания промелькнула на невозмутимом лице Лукаса, и сердце Джима словно стиснуло перчатка из холодной стали. «Мне очень жаль, мистер Тейлор. Мистер Фредерик Гарланд погиб, пытаясь вывести из дома молодую леди». Комнату вдруг будто заволокло водяной пеленой. Джим упал назад и только услышал, как за Лукасом тихо закрылась дверь. Он плакал и плакал, воя от бесконечного, всепоглощающего горя. Рыдания перемежались воплями, отрицания и гнева. Джим отрицал, что плачет, отрицал, что Фред умер, отрицал, что Белману это должно сойти с рук, потому что он знал, как и почему все произошло. Белман убил Фредерика. Это так же верно, как если бы он всадил ему нож прямо в сердце. Клянусь Богом, он за это заплатит. Как же это могло случиться с Фредом? После всех драк, из которых они вместе вышли невредимыми. После того, как дразнили друг друга и издевались, и хохотали. Последовал еще один шквал рыданий. В пьесах, которые Джим писал и читал, мужчины никогда не плакали. Зато в реальной жизни они плакали, да еще как. Его собственный папаша рыдал, когда чехотка унесла его жену, мать Джима. Джиму тогда исполнилось всего десять лет. И сосед, мистер Соломонс, тоже плакал, когда домохозяин вышвырнул его семейство из дома и бросил на улицы. Рыдал и клял, мерзавца, на чем свет стоит. И даже Дик, Мэйхью, чемпион в легком весе, плакал, когда проиграл титул Бобу Горману, Нет в слезах никакого стыда, только честность. Он позволил приливу пронестись над ним и отступить. Снова сел, снова дернул за звонок. Не обращая внимания на боль, свесился, через край опустил ноги на пол. Через секунду в дверях возник Лукас с подносом. «Мисс Локхарт», — сказал Джим, — «вы знаете, где она?» Лукас водрузил поднос на столик у кровати, потом переставил его поближе к Джиму, который только сейчас заметил, что облачен в ночную рубашку Чарльза. На подносе были чай, тост, яйцо. Кажется, мистер Бертрам говорил, что она покинула Бертон-стрит вскоре после того, как пожарные вытащили тело мистера Гарланда, сэр. Куда она отправилась, не могу знать. «А Маккеннон?» «Извините, Лукас, если я вас уже спрашивал, я несколько не в себе. Что вам известно о том, что случилось?» Пока Джим пил чай и намазывал маслом тост, Лукас стоял рядом и пересказывал события. В пять утра Уэбстер прислал сообщение, прося помощи. Чарльз тут же помчался на Бёртон-стрит, где и нашел Джима. Тот срочно нуждался в медицинской помощи после того, как свалился с веревки из простыней, пытаясь взобраться обратно за Фредериком». Чарльз отправил его домой, к Лукасу, и вызвал доктора. Сам он, по-видимому, до сих пор на Бертон-стрит с Уэбстером, где и пробудет еще некоторое время. Салли исчезла, Маккинон тоже. Джим устало закрыл глаза. «Мне придется его найти. Мистер Бертрам, что-нибудь говорил вам об этом деле, Лукас?» «Нет, сэр. Хотя я понимал, в общем и целом, что происходит нечто довольно необычное». «Должен сказать, мистер Тейлор, доктор, лечивший вашу ногу, отдельно упомянул, что вы ни в каком случае не должны двигаться. Мистер Бертрам велел мне приготовить комнату и устроить вас здесь надолго, сэр. Позвольте посоветовать вам, сэр». «Это очень мило с его стороны, Лукас, и я сам ему об этом скажу, когда увижу, но рассиживаться тут у меня времени нет. Дело срочное, вы не вызовите мне Кэп». «И одежда моя, наверное, обгорела или еще чего. Черт, я же в ночной рубашке был. Может, тут найдется, что мне надеть?» Четверть часа спустя в скверно сидящем на нем твидовом костюме Чарльза Джим мчался в Кэбе в Ислингтон. Притормозив у дверей сали, Джим крикнул вознице ждать, вскарабкался с помощью одолженной у Лукаса трости по ступенькам и позвонил. Ему тут же открыл домохозяин. «Это был старый друг». Когда-то давно, еще до Салли, он работал на Фредерика и хорошо всех знал. Выглядел он встревоженным. «Салли дома!» — выдохнул Джим. «Нет, уехала ни свет, ни заря. Прибежала часов, может, в пять утра, переоделась и убежала. На ней лица не было. Что у вас там происходит, Джим? И что с твоей ногой?» — Слушай, старик, на Бёртон-стрит был пожар. Фред погиб. Прости, что вот так на тебя вываливаю, но... Мне позарез надо найти Салли. Она явно собирается впутаться в неприятности. Она точно ничего не говорила о том, куда направляется. Домохозяин побледнел и беспомощно покачал головой. — Мистер Фред, — пробормотал он, — поверить не могу. — Прости, друг, это правда. Твоя миссис здесь... — Да, но... Скажи, чтобы ждала дома, вдруг Салли вернется. Если хочешь помочь, езжай на Бертон-стрит. Уверен, пара лишних рук там сейчас не помешает. — О! — внезапная идея пришла ему в голову, и он быстро окинул взглядом чисто прибранный холл. — У тебя тут есть что-нибудь из вещей, Салли? — Ага, вот это подойдет. Не обращая внимания на удивленно моргающего мистера Маллоя, он сдернул с крючка возле двери шляпку. «А ты куда?» — растерянно спросил домохозяин. «Джим, да в чем дело?» «Я должен ее найти!» — бросил тот, спускаясь с крыльца так быстро, как только мог. «Ступай! Помоги мистеру Вебстеру! Сейчас это самое лучшее, что можно сделать!» Он сел в кэп, скрипнув зубами от боли и крикнул. «В Хэмстед, парень! Кентон Гарденс пятнадцать!» Открыв дверь и увидав вчерашнего Джима, Квартирная хозяйка в номере пятнадцать побледнела и отшатнулась. Всё в порядке, миссис, заверил ее Джим. Сегодня никаких драк. Мистер Макиннан дома? Она неуверенно кивнула. Но вот и отлично. Я войду, если позволите. Подождите меня! крикнул он кэбмену и захромал по лестнице в дом. Тут боль напомнила о себе, и ему пришлось сесть на ступеньки, чтобы немного собраться с силами. Хозяйка глядела на него, раскрыв рот. У нужной двери он снова взял себя в руки и крепко постучал палкой. Макинан, впустишь меня или как?» — гаркнул он. Внутри было тихо. Джим опять забарабанил. «Давай, открывай уже! Бога ради, это Джим Тейлор! Я тебе ничего не сделаю! Мне нужна твоя помощь!» Что-то зашуршало в замке, звякнул ключ. В коридор выглянул Макинон, бледный, сонный, и с подозрением уставился на Джима. Того чуть не сбило с ног волной ярости. Им так много нужно сделать, а этот червяк забился в норку и дрыхнет. Он заставил себя сдержаться. «Может, дашь войти?» — процедил он. «Мне нужно сесть!» — он доковылял до стула. Хозяйка явно не озаботилась покупкой новой мебели. В комнате еще оставались следы вчерашнего побоища. Правда, кровать и гардероб оказались новые. «Сале», — сказал Джим. «Куда она могла пойти? Есть идеи?» «Нет». «Значит, придется найти ее? Ты один фокус знаешь, не помню, как называется. Ну, то есть не фокус, а одну из этих ваших психических штук. Я про нее читал». «Ты же у нас настоящий ясновидец, да? Хотя бы отчасти. Вот, держи!» Он протянул Макинону, сидевшему на кровати, шляпку Салли. Тот взял ее, положил рядом с собой и снова обмяк. «Я читал, что вы берете предмет, принадлежащий другому человеку, и типа сосредотачиваетесь на нем, а потом видите, где этот человек находится. Так? Можешь это сделать?» «Ага», — кивнул Макинон и облизнул сухие губы. «Иногда». «Но! Ну так давай! Это ее шляпка! Она ее часто носила! Выясни, где она! Сделай это прямо сейчас! Давай, я мешать не буду! Хотя, если у тебя найдется капелька бренди, не откажусь!» Маккинон посмотрел на ногу Джима и достал серебряную фляжку из ящика столика у кровати. Джим основательно приложился и на мгновение задохнулся от огненной жидкости, побежавшей по горлу. Маккинон взял в руки шляпку. «Так, — сказал он, — я ничего не гарантирую. «Если я ничего не увижу, то ничего я не скажу. Сейчас совсем неподходящее время. Ладно, ладно, я понял. Дай мне сосредоточиться». Держа шляпку обеими руками, он закрыл глаза. Ногу Джима мучительно дергал от боли. Голова раскалывалась. Он еще раз как следует глотнул, набрав полный рот и позволив бренди медленно стечь в горло и тоже закрыл глаза. Еще глоток, и он завинтил фляжку и сунул к себе в карман. «Север!» — сказал вдруг Макинан. Она движется на север. — Кажется, в поезде. — Какая-то серебряная эмблема, возможно, звезда. Э, — Да, точно. Думаю, это может быть ее цель. — Полярная звезда, — кивнул Джим. — Да, думаю, я понимаю. Едет на север, говоришь? — Да, в этом я не сомневаюсь. — Куда? — Она еще в пути. Это тебе не точная наука, знаешь ли. — Понял. Можешь хоть сказать, на северо-восток или на северо-запад. «И насколько далеко к северу она уже продвинулась?» «Картинка рассеивается. Слишком много вопросов», — жестко сказал Макинан. «Все, погасло». Он бросил шляпку на кровать и встал. Джим последовал его примеру, опираясь на трость. «Ну, хорошо», — сказал он. «Теперь одевайся. Не знаю, когда ты сбежал с Бёртон-стрит. Возможно, тебе неизвестно, что Фред мертв. Он был моим лучшим другом. Такого мне больше точно не найти». «А теперь еще и Салли уехала и собирается влипнуть в большие неприятности. Так что нам придется ее найти. Тебе и мне. Не знаю, что я сделаю, если и она тоже погибнет, потому что я ее люблю. Ясно тебе это, Маккинан? Ты вообще знаешь, что такое любовь? Я люблю ее, как Фреда, как друга. Куда она пойдет, туда и я. А ты пойдешь со мной, потому что это из-за тебя. Они во все это впутались». Так что одевайся и передай ко мне этого, Брэд Шоу». Лишившись дара речи, Маккинон протянул ему железнодорожный справочник и начал одеваться. Джим, трясущийся рукой, листал страницы и искал воскресные поезда на север.